Вечер к ночи пробирался, наш Иван коням собрался. Вот он входит в балаган, о -ох! тут и обмер наш Иван. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь малышка-горбунок у его вертелся ног, хлопал с радостью ушами да приплясывал ногами. Как за тут иван, Опершись на балаган. Ой вы, кони, буры силывы! Добрый кони, злотогливый, Яль вас други, не ласкал. Да какой вас чё украл! Тут конёк ему сказал: « Ты на чёрта не вали! Братя конников свели. Ну да что болтать пустое? Будь, Иванушка, в покое, На меня скорей садись, Крепче за уши держись. Я хоть росту небольшого Обгоню коня любого. Как пущусь, да поскочу, Легче ветра полечу. На конька Иван садится, <режит> Лишь бы только не свалиться <режит> Горбунок конёк встряхнулся, Встал на лапки, встрепенулся, Хлопнул грифкой, захрапел и стрелою полетел. Только пыльными клубами вихрь вился под ногами. И в два мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья очень испугались, зачесались и замялись. А Иван им стал кричать. набрать и воровать. Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее. Он у вас коней не крал. Тут Гаврила отвечал. Дорогой наш брат Иваша, виноваты, дело наше. Но продать хотим коней для тебя же, дуралей. Продадим твоих коньков Мы за тысячу рублей И тебе наш сокол ясный Купим мы кафтан прекрасный Красную шапку с позвонком Да сапожки с каблучком Хе -хе. Ну, коль так Тогда ступайте Будь по-вашему Продайте злотогривых два коня Да возьмите ше меня Братья было покосились Да нельзя же Согласились Стало на небе темнеть Воздух начал холодеть Вот Данила вдруг приметил Что огонь вдали засветил Эй, постой-ка Мне сдается, что дымок там светлый вьется Верно? Светится дымок Что за чудо-огонек? Братцы, было бы не худо Посмотреть на это чудо Всё пустяк для дурака. Он садится на конька и за всех горланит сил. Конь взвился и след простыл. Огонёк горит светлее, горбунок бежит скорее. Вот уж он перед огнём светит поле словно днём. Чудный свет. Кругом струится Но не греет, не дымится Эко чудо-огонек Вот уж есть чему удивиться Тут лежит перо Жар птицы Но для счастья своего Не бери себе его Много-много непокою Принесет оно самую Говори ты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 Раздувал его я сейчас Нет ведь, черт возьми, угас. Братья целую ночь не спали, Над Иваном хохотали. А Иван подвоз присел, Вплоть до утра прохрапел. <музыка> Утром все пораньше встали, В град-столицу приезжали И на рынок поскорей Привели своих коней. А народ вокруг дивит, Чудо, чудо прибыло в столицу Ай да кони! И откуда к нам явилось это чудо? Вот к царю гонцы примчали И про чудо рассказали Царь не мог тут усидеть Надо коней поглядеть Царь умылся, нарядился И на рынок покатился За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. На колени все тут пали, И ура! царю кричали. Царь раскланился, И вмиг молодцом с повозки Прык! Глаз своих с коней не сводит, Справа, слева к ним заходит. И, довольно насмотрясь, Он спросил, оборотясь к окружавшим. «Эй, ребята, чьи такие же ребята? Кто хозяин?» Тут Иван из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает. «Эт пара царь моя, и хозяин тоже я». «Ну, я пару покупаю. Продаёшь «Нет, меняю». «Что взамен берёшь добра?» «Два-пять шапок серебра». «То есть это будет десять?» Царь тот час велел отвесить и по милости своей дал в прибавок пять рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшни, но дорогой, как на смех, кони с ног позбили всех, все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад, говорит ему. Ну, брат, пара наша не дается. Делать нечего, придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшину мою я в приказ тебе даю. Царское слово в том порука, что...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 и пошел вдоль по столице, сам махая рукавицей. Два же брата, между тем, деньги царские получили, в пояски их позашили, посетили зал пивной и отправились домой. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить до да поживать, да Ивана поминать. А Иван живет, не тужит. При конюшне царской служит. Но не знает он того, что тут было до него. До него конюшней царской заправлял сынок боярской. Был начальником людей и, конечно, лошадей. Этот конюший начальник назывался царский спальник. А теперь, позор какой, у Ивана стал слугой. Ох, и злился этот спальник, прежний конюш и начальник. Ну, Иванушка, постой-ка, я тебе двину, не умойка! Надо к коням мне залечь и Ванюшу постеречь. В тот же вечер этот спальник, прежний конюш и начальник, в стойлой спрятался тайком и обсыпался зерном. Вот и полночь наступила, у него в груди заныло. Он не жив, не мертв лежит, сам все в дырочку глядит, ждет, трясется. Чу! В самом деле двери глухо заскрепели, кони топнули, и вот входит Ваня Кономот. Дверь задвижка запирает, шапку бережно снимает, На окно ее кладет и из шапки той берет В три завернутой тряпицы царский клад, Перо-жар птицы. Свет такой тут заблистал, Спальник чуть не закричал. «Эй, -э -э, так вот что! Наконец я поймал тебя, хитрец!»